Глава пятая. Требуется северный ветер. Ничто не нарушило моего покоя той ночью таковы приспособляемость юности и силы природы. Иногда до меня смутно долетали грохот дождя и завывание ветра, сопровождаемые рывками крохотного корпуса, Один раз мне показалось даже, что я вижу в мерцании свечи призрак Дэвиса. Облаченная в пижаму и высокие сапоги фигура разрослась в эффекте волшебного фонаря до гигантских размеров. Привидение вскарабкалось по трапу и исчезло, и передо мной замелькали другие сны. Оглушительный рев, похожий на голос пятидесяти тромбонов, рывком привел меня в чувство. Музыкант, взъерошенный и улыбающийся, стоял рядом с койкой и с явно преступным намерением подносил губам туманный горн. Примечание. Туманный горн. Горн для подачи сигналов в тумане. Конец примечания. Так, заведено. У нас над дульчебели, заявил он, когда я приподнялся на локте. Надеюсь, я не сильно тебя напугал. Нет, лучше уж матинад, чем ледяной душ, отозвался я, припомнив вчерашнее утро. Примечание: утренняя музыка, побудка. Конец примечания. Прекрасный день и чудесный ветер, объявил мой друг Этим утром я чувствовал себя куда живее, чем в тот же час накануне. Члены снова повиновались мне, голова была ясной. Даже пронизывающий ветер не в силах оказался испортить наслаждение, когда я доплыл до соблазнительной полоски чистейшего песка и, погрузив в него жадные пальцы, стал любоваться прозрачно-голубым небом той волшебной, ангельской чистоты, которую в совершенстве можно узреть только в глубине льда. Взгляд снова взбежал наверх, к солнцу, ветру, шепоту листьев на берегу, потом опустился вниз, к неуклюжему якорю, одна из ржавых лап которого вонзалась в нежную плоть песчаной банки, делая совершенно бесплодными все попытки дульчебелы, оторвать его от добычи. Потом плыву назад, следуя цепи, словно ржавой путеводной нити между небом и землей кокетливому носику нашей красавицы. И вот уже спешу к завтраку с аппетитом, который не в силах испортить даже консервированное молоко и изрядно зачерствевший хлеб. Часом позже мы принарядили дульчебелу для дороги, и устремились в серую бездну, открывавшуюся нашим глазам вчера. Теперь она представляла собой величественное пространство, покрытое рябью синей воды, обрамленное полукружием далеких холмов, каждая линия которых четко просматривалась в промытом дождем воздухе. Не стану притворяться, что мне на самом деле доставило удовольствие первое плавание по большой воде, хоть я и очень старался. Я ощущал дрожь от ударов при встрече с волной, слышал упоительную песнь пены, уносящейся за подветренный борт, впитывал ослепительную гармонию моря и неба. Однако чувственное восприятие притуплялось нервозностью. Яхта казалась теперь куда меньше, чем в мирном замкнутом пространстве Ферда. Шуршание пены казалось слишком близким, гребни волн слишком высокими. Новичок в плавании отчаянно цепляется за мысль о моряках умелых, закаленных ребяток с их своеобразной манерой выражаться и одеваться, которым ведомы все здешние течения и ветра. И я не мог не ощущать недостаток этого профессионального компонента. Дэвис, полуобнявший свой драгоценный румпель, казался человеком на свой лад вполне способным, И чувствовал себя в море как дома, но, посмотрев, как он одной рукой, и создавалось впечатление одним глазом, пытается управиться с осыпаемой брызгами полуразвернутой на палубе карты, сразу скажешь «любитель любителем». Мне вдруг припомнились все его несерьезные поступки. Бессвязный разговор, недавний авантюрный переход на Балтику, стремление умолчать о чем-то. — Монумент нигде не видишь? — спросил Дэвис вдруг, но прежде чем я успел ответить, продолжил. — Надо взять еще риф. Бросив румпель, он стал... Раскуривать трубку, тогда как яхта резко привелась к ветру, и мгновение ока уже запрыгало на волнах, паруса глушительно захлопали, гик дико дергался, а ветер обрушился на свою добычу с удвоенной силой. Жалящий дождь брызг, и многоголосие звуков ошарашили меня. Но Дэвис, подтянув шкот, успокоил... Взбестившийся кораблик, предоставив ему мужественно бороться с волнами, тогда как сам брал рифы, преспокойно попыхивая трубочкой. Часом позже перед нами открылся узкий залив Альс с древним тихим городком Зондербургом, мирно греющимся в лучах солнца на островном берегу и громоздящимися над ним высотами Дибл кровавой памяти высотами. Именно они стали сценой последней отчаянной обороны датчан в шестьдесят четвертом, когда прусаки отторгли от Дании две богатые провинции. — На якорь становиться рано. — Да и города я не люблю, — заявил Дэвис, когда одна из секций громыхающего понтонного моста открылась, предоставляя нам проход. Но я твердо высказался за прогулку и добился уступок при условии, что попутно куплю припасов и вернусь вовремя, чтобы мы могли подыскать спокойную стоянку. Никогда не ступал я на твердую землю с более странным чувством, объясняющимся отчасти облегчением после заточения в замкнутом пространстве, а части тем ощущением вольного странника, благодаря которому люди, выходящие в море на малых судах, находят привлекательным даже грязный угольный порт в Нортумбрии. Передо мной лежал удивительный Зондербург, широкими резными карнизами домов, чистеньких но овеянных флером столетий. Зондербург, похожих на викингов, русоволосых мужчин и цветущих, непритязательной красоты женщин. Зондербург, сохранивших под тефтонской оболочкой свое датское ядро. Перейдя через мост, я взобрался на Дибл, испещренный памятниками героической обороны И оттуда полюбовался на миниатюрные корпус и паутину снастей дульчебелы, красующейся на серебристой ленте залива. Вид яхты напомнил про необходимость закупить провизию. Я поспешил назад в старый квартал, Исторговался насчет яиц и хлеба с милой старушкой розовощекой, словно девушка, впервые выезжающая в свет, которая из патриотических соображений сделала вид, что не понимает немецкого, и позвала здоровяка сына. Но его небогатый запас английского представлял собой рыбацкий сленг, почерпнутый на британском траулере, и был совершенно бесполезен для коммерческих целей. К моему возвращению Дэвис приготовил чай, и, выпив его на палубе, мы продолжили путь по Укромному заливу. Вопреки названию он был не шире обычной реки, И только облака, переливающих со всеми цветами радуги медуз, напоминали, что этот водоем является частью моря. В этих краях не бывает приливов и отливов, превращающих прибрежную зону в мешанину грязи. Перед нами открывались то галечный пляж, то скопление шелестящих глиствой деревьев. Местами молодая береза, одетая в чулок ярко-зеленого мха, подбиралась к самому урезу воды и гордо возвышалась среди опавшей золотистой листвы и огненно-красных лишайников. Дэвис был задумчив, но оживился, стоило мне завести разговор про датско-прусскую войну. «Германия чертовски — великая держава», — заявил он. Я иногда думаю, не предстоит ли нам воевать с ней. Небольшой инцидент, случившийся после нашей постановки на якорь, усилил впечатление от этого разговора. В сумерках мы вползли в тихую заводь, настолько мелкую, что почти проскребли килем по каменистому дну. Напротив нас, на берегу где располагается Альзен, четко виднелся на фоне закатного неба шпиль монумента, притаившегося в зеленой лощине. — Что бы это могло быть? — поинтересовался я. Переплыть на ту сторону — минутное дело на нашем ялике. Покончив с постановкой, мы взялись за весла. От глинистого пляжа поднимались заросли утесника и ежевики. Раздвигая ветви, мы добрались до стройного готического мемориала на постаменте из серого камня, украшенного барельефом, с батальными сценами. Они изображали прусаков, высаживающихся со шлюпок, и датчан, оказывающих отчаянное сопротивление. В гаснущем свете дня мы разобрали надпись — Вечная память тем, кто героически погиб при высадке и штурме Альзена 29 июня 1864 года. Мне известна была склонность немцев к увековечиванию. Подобные мемориалы я видел на полях сражений в Ильзасе, да и буквально несколько часов назад на Диболе. Но было нечто в этой сцене, время или обстоятельство, что придавало ей особую трогательность. Что до Дэвиса, то я едва узнал приятеля. Когда тот оторвал глаза от надписи и обратил их на тропу, по которой мы поднялись от моря, они блестели и были полны слез. «Шлепочный десант, надо полагать», Произнес он, словно разговаривая сам собой. Можно себе представить, каково это. А что означает «хэльден мютинг» — героически? Героически в полголоса повторил мой друг, выделяя каждый слог. Он напомнил мне ученика, читающего про Ватерлоу. Естественно, за ужином... Разговор зашел о войне, а война на море, как оказалось, представляла собой излюбленное чтение Дэвиса. До сей поры я не обращал внимания на мешанину на нашей книжной полке, но теперь подметил, что помимо морского альманаха из разротенных томов наставлений по мореплаванию, там есть книжки о круизах малых яхт и нескольких пухлых томов, с трудом впихнутых в ряд или лежащих сверху. С трудом разбирая надписи на корешках, я обнаружил жизнь Нельсона, Мехена, военно-морской, ежегодник, Брассе и прочее. Жутко интересный предмет, — изрек Дэвис, извлекая том, разорванный надвое. Механовского влияния морской силы на историю. Наш ужин остыл, замерз даже, пока мой друг иллюстрировал свою точку зрения цитатами замусоленных страниц. Говорил он разумно, пусть и несколько сумбурно. Я владел темой в достаточной степени, чтобы играть роль вовлеченного слушателя и пусть даже голодный не спешил прерывать приятеля. — Я тебя не заболтал, а? — спросил вдруг Дэвис. — Склонен полагать, что нет, — покачал я головой, но нам не помешает обратиться ненадолго к отбивным. А те впрямь взывали к тому, чтобы им уделили несколько минут и вполне вознаградили нас за усилия. Однако пауза выбила Дэвиса из колеи. Я пытался вернуть его к теме нашей беседы, но приятель оставался сдержан и сух. Захламленная книжная полка напомнила мне об бортовом журнале, и когда Дэвис удалился с посудой на бак, я извлек гроссбух и стал перелистывать страницы. Он содержал массу коротких заметок, в которых превалировали загадочные аббревиатуры, явно касающиеся ветров, приливов, погоды и курса. Вояжу от Дувра до Остенде было отведено две строчки. Вышли в 19 ветер в ВСВ Умеренный, западный Хиндер в 0500, Мористи всех отмели Остенде в одиннадцать. Шельды посвящалась пара страниц, очень технических по содержанию и стаккато по стилю. Материковая Голландия удостоилась довольно презрительного очерка со сдержанным упоминанием о ветряных мельницах и прочем зато с репликами о подростках, о краске и сумраде каналов. После Амстердама технические подробности вернулись, тон заметок оживился, а сами они по мере круиза вдоль фризских островов становились все полнее. Автор явно находился в добром расположении духа, потому как здесь и там не жалел сил, расписывая природу мест, которые, насколько берусь судить, обескуражили бы даже самого словохотливого писателя. Иногда проскальзывали упоминания о визитах на берег, чтобы достигнуть которого требовалось пройти с полмили по песку, а также о разговорах с торговцами и рыбаками. Но такие увлекательные темы встречались редко. Большую часть журнала занимали каналы и отмели с наводящими тоску названиями, а также шверт, паруса, ветер, буи, боны, приливы и остановки на ночь. Верпование приятно разнообразило будни, а посадка на грунт являлась событием почти каждодневным. Чтение было не из увлекательных, и я быстро перелистывал страницы. Меня больше всего интересовала последняя часть. Я дошел до места, где град коротких фраз, резких, как выстрелы, внезапно оборвался. Это случилось в конце записи от 9 сентября. Тот день с маневрами среди бонов был заполнен привычными деталями. Оттуда журнал перескакивал вдруг через три дня и продолжался так. 13 сентября. Ветер ВНВ, свежий, решил идти на Балтику. Отплыл в 0400. Ветер восточный, умеренный. Курс, вес, тень, зюит. Четыре узла на ННО в 15 милях Нордер-Пип в 09.30, река Эйдер в 11.30. Такое перечисление голых фактов было совершенно привычным, когда дело касалось переходов и скорее загасило, чем воспламенило мое любопытство подстегнутая уклончивостью Дэвиса прошлым вечером, если бы мне не бросилось в глаза, что прямо перед этим местом вырвана страница. Неровный край, оставшийся в корешке, был подрезан и почти не торчал, но сокрытие улик никогда не являлось сильной стороной моего друга, и даже ребенок догадался бы о том, Что лис был удален и что записи, касающиеся вечера 9 сентября, где заканчивалась страница, вписывались все за один присест. Я хотел было уже позвать Дэвиса и в шутку прекратить ему ответственностью за грубейшее нарушение морских законов в виде подлога судовых документов, но остановился. Не знаю. Почему быть может понимал, что шутка затронет его за живое и не достигнет успеха? Деликатность не позволяла мне надавить на него, обвиняя в обмане и требуя признания, слишком легкой добычей он был. Да и в конце концов, вся эта история и выеденного яйца не стоит. Я вернул журнал на полку, и единственным положительным результатом его изучения стал стимул самому вести дневник, для чего решено было использовать записную книжку. Мы едва раскурили сигары, когда услышали голоса и плеск весел, сопровождающийся ударом по нашему корпусу, от которого Дэвис поморщился, как бывало, всякий раз, когда дело касалось повреждений, наносимых его покраски. Гутанабент, во, фарензи приветствовал нас мужской голос, едва мы выбрались на палубу. Примечание. «Добрый вечер! Куда идете?» Конец примечания. Гостями оказались несколько жизнерадостных рыбаков, возвращающихся на свой шмак после визита в Зондербург. Короткий диалог укрепил их во мнении, что мы — чокнутые англичане, нуждающиеся в милосердии. «Наведайтесь в Затруб», — позаветовали они, «все шмаки там за мысом, а в гостинице найдется добрый пунш». Не имея ничего против, — Мы последовали за ними в своем ялике и, обогнув излучину залива, увидели огни деревушки, перед которой расположились на якоре несколько шмаков. Нас припроводили в гостиницу, где представили жуткому напитку по имени кофейный пунш и обширному кругу прокуренных мореходов, которые из вежливости говорили на немецком. Но во всем остальном являлись дачанами, Дэвис сразу оказался среди них, как дома, причем вызвал у меня легкую зависть. Его немецкий был самого примитивного свойства, безар в частности словарного запаса и с комичным акцентом. Примечание — причудливый, странный, конец примечания. Но то ли узы «морского братства» то его собственное обаяние помогали им вполне понимать друг друга. Я на этом собрании смотрелся бледной тенью, хотя Дэвис, настойчиво величавший меня майнер-фронт, изо всех сил пытался выставить меня в лучшем свете и втянуть в общий разговор. Примечание, мой друг, конец примечания. Но меня сразу раскусили, как малопригодную амфибию. Мой приятель обращавшегося ко мне иногда с просьбой подсказать то или иное слово, оживленно толковал о якорных стоянках и утках, особо, как я припоминаю теперь, упирая на шансы хорошо поохотиться в некоем шляй фьорде Я был совершенно забыт, пока на помощь не пришел неразговорчивый субъект в очках, И очень высокой шапке. Он оказался единственным среди присутствующих сухопутным. Некоторое время мой собеседник молча пыхал трубкой, потом спросил, не женат ли я, а если нет, то когда собираюсь? Учинив этот допрос, дачанин встал и вышел когда мы в сопровождении всей честной компании покинули гостеприимную гостиницу, пробило уже одиннадцать. Наши друзья со шмака настаивали воспользоваться своей лодкой, руководствуясь исключительно чувством товарищества, потому как всем нам там места не хватило бы и не отпустили до тех пор, пока на дно нашего ялика не было вывалено ведро свежепойманной рыбы. Много раз пожав покрытые чешуей руки, мы погребли к дульчебели, мирно спящий на ковре из подрагивающих на воде звезд. Дэвис понюхал воздух и понаблюдал за верхушками деревьев, с которыми игрались легкие порывы ветра. — По-прежнему зюй-две, — сказал он, — и снова будет дождь. Но ветер скоро зайдет к норду. — А для нас это хорошо или плохо? — Смотря, куда пойдем, неспешно отозвался мой приятель. — Я расспрашивал этих парней насчет утиной охоты. По их мнению, лучшим местом является Шляйферд. Он примерно в пятнадцати милях к югу от Зондербурга по пути к Килю. «Рыбаки говорят, там, в устье, живет один лоцман, который все подскажет. Но особо они нас не обнадежили. Для хорошей охоты требуется северный ветер». «Мне все равно, куда плыть», — заявил я, удивляясь собственным словам. «Правда?» С неожиданной теплотой в голосе отозвался Дэвис. Потом тон его немного изменился. — Ты хочешь сказать, что тебе здесь вполне нравится? — Именно это я и имел в виду. Прежде чем спуститься в каюту, мы оба бросили взгляд на серый мемориал, тонкая резная арка которого виднелась в полутьме на берегу Альзена. Наступила ночь 27 сентября, третья, проведенная мной, на борту Дульчебелы.